Глава вторая. Разбудила меня горничная, и, по-моему, очень рано. Вы приехали самый последний, леди Такамак. Упрёк в её голосе удивил несказанно. Можно подумать, я виноват в том, что так далеко живу. Наше королевство находилось на самой южной границе империи. Южнее только бескрайний океан и пустынные каменистые острова. Пока девушка раздвигала шторы, я смогла рассмотреть покои, куда меня поселили. Ну что ж, всё в высшей степени роскошно, даже слишком. Огромная кровать с балдахином, стены затянуты галицким шёлком, самой дорогой тканью в империи. Изысканная резная мебель розового цвета с бледно-жёлтыми разводами в виде завитков. Даже не знаю, какое дерево обладает подобным эффектом. На полу пушистый белоснежный ковёр. Я помогу вам умыться и позавтракать, продолжала горничная, протягивая розовый пиньюар. Через час подойдёт камердистка, она поможет подобрать платье и сделать причёску. Через 2 часа первый отбор. Придётся встать. Нежиться в постели мне не дадут. Вспомнились стражники в тавернах. Те тоже будили с позоранок. Невеста императора, по-видимому, находится на самой нижней ступени иерархии во дворце. А сколько всего девушек приехало? поинтересовалась я вскользь. Много, отрезала горничная недовольно, отбивая всякую охоту продолжать разговор. Камеристка также не стала себя утруждать любезностью. Вы собрались одеться в это убожество? "Воскликнула она, когда я показала ей привезенное из дома платье. Пришлось самой распаковывать чемодан и вытаскивать свою одежду. О багаже никто не беспокоился, с ночи он стоял у порога, забытый всеми. Для всех невест приготовлен отдельный гардероб", произнесла женщина. "Вы можете взять лишь личные вещи, всё остальное предоставлено дворцом. Приказ императора" Добавила она злорадно, увидев возмущение на моём лице. Я заметила, что и гвардейцы, и работники дворца очень любили эту фразу и вставляли её почти везде с поводом и без. Ладно, приказ к приказу. План мамы по превращению меня в пугола дал первый сбой. Одев на меня первое попавшееся ничем не примечательное платье, камеристка выпихнула в коридор Там уже толпились претендентки, выстраиваясь в линию. Моей соседкой оказалась миленькая светловолосая девушка, и она была одета почти в такое же платье, какое было на мне, только другого цвета. Да что говорить, все были одеты примерно одинаково. Так эти платья? Я весело хмыкнула. Достались нам от предыдущих невест, а император исключительно рациональный. Думаю, императору нет дела во что нас одевают. Поддержала с мешком она. Скорее казначей постарался. Марианна, Зои. Представилась я и добавила на тон ниже. Зато хоть белье новое. Утром, войдя в гардеробную, сначала я удивилась, что все платья были подогнаны под мой размер. Как это можно сделать за одну ночь? Теперь поняла. Если до нас было множество смотрин, то и подходящих размеров тоже множество. И уж, конечно, нашлась девушка такой же комплекции, как и я. Нас привели в большой пустой зал с длинной бульвардой, ограждающей балкон, и выстроили в две шеренги полукругом. Я осмотрелась. Девушек было около сотни, может, чуть больше. Блондинки, брюнетки, рыжие, низкие, высокие, стройные, полненькие были настоящие красавицы, были и, скажем так, не слишком на любой самый предвзятый вкус. В этот последний отбор девушек привезли с периферии дальних бедных королевств. Отлично, не хотелось бы скандалов из-за разницы в социальном положении. Прошлый же для покойного отца нынешнего императора наоборот начинался с конца. И императрица и стала уроженка столицы. Разномастная группа нервно топталась на месте, украдкой переглядываясь. Я стояла спокойно и ровно. Если сейчас проходит десятая смотрины, значит его императорское величество желает чего-то особенного, необычного, или просто тянет время, не желая связывать себя узами брака. В любом случае от нас ничего не зависит. Доброе утро, леди. К нам подошёл церемонемейстер, важный пожилой мужчина с умным, халёным лицом и благородной сединой на висках, одетый в расшитый золотом камзол. Сегодня вы не встретитесь с его императорским величеством. Отовсюду послышались разочарованные вздохи. Я сам произведу первый отбор. Неудивительно, подумала я. Зачем ещё императору с такой толпой разговаривать, тратить своё драгоценнейшее время? Девушкам, которым не посчастливится перейти во второй тур, будут выданы утешительные подарки. Кто захочет, могут остаться на несколько дней, посмотреть столицу, потом их отправят домой. Это мне как раз и нужно, обрадовалась я. Обидно было бы вот так уехать, только переночевав. После этого мужчина направился в начало шеренги и начал медленно идти с права налево, рассматривая девушек. Вы нам не подходите, леди Анжела, сожалею, произнес он, стоя напротив пухленькой круглолицей девицы. Там мгновенно разрыдалась, словно с самого начала готовилась к подобному. Церемониймейстер пожал плечами, кивнул кому-то вбок, и к девушке подошли два высоких гвардейца. Взяли под локти и, не взирая на вопли несчастной, повели на выход. А здесь не церемонится с невестами. Кстати, стражников вокруг было очень много. Они стояли в коридорах, у дверей, по периметру комнаты. Даже странно. Зачем в самом сердце столицы такое количество охраны? Я находилась ближе к концу, поэтому смогла в полной мере насладиться представлением. Некоторые несчастные уходили сами, других пришлось выпровоживать. Тенденцию я заметила уже после первых 10 отсэйных. Убирали всех слишком. Слишком толстых, слишком худых, слишком высоких и слишком низких. По красоте предпочтений не было. только однажды церемониймейстер отправил на выход девушку, у которой было родимое пятно странной формы на шее. Скорее всего, после девяти предыдущих смотрин у его величества, а соответственно и у его приближённых, выработался определённый вкусовой ценз. Рост от и до, вес от и до. Как я мысленно не бахвалилась, что мне всё равно, но сердечко всё же ёкало и дрожали коленки. Росту вам не было немного, но каротышкой я не была. Комплексе тоже средняя, скорее худощавая, чем в теле. Ни родинок, ни уродств. Руки, ноги, голова, небольшая грудь, обычное лицо, миленькая в юности, сейчас выглядевшее уставшим, с крошечными горизонтными морщинками в уголках губ. Все-таки уже двадцать пять. Средней длины волосы, не густые и не тонкие. короткообрезанные ногти без украшений, ни особой красоты, ни очарования молодости, как у других невест. Церемониймейстер на секунду задержался возле меня, дружелюбно улыбнулся и пошёл дальше. Баронесса Зои Фредерика Такамак. Ну, привет, Зои. Вдруг донеслось откуда-то сбоку. Я вздрогнула, И недумно повернулась, сначала влево, потом вправо. Слева церемониймейстер разговаривал с очередной претенденткой. Справа стояла Марианна, девушка, с которой мы сюда пришли. Она, кстати, тоже прошла во второй тур. Привет, недумно произнесла я. Марианна радостно заулыбалась. Мы же здоровались. Звонко ответила она: Может, у вас есть традиции приветствовать по два раза? Тогда привет и еще раз. Девушка светилась счастьем, настроение было самое, что ни на есть победное, словно ее уже выбрали и завтра свадьба с императором. Неужели нашел? Едва слышимый шепот с безграничным удивлением в тоне. Да что ж такое? У меня галлюцинации? Додумать не позволили. Церемониестер закончил первый тур, встал посередине и объявил, что завтра в десять часов поутру его императорское величество соизволит пообщаться с претендентками лично. После этого разрешил нам уйти. Девушек осталось меньше трети. Я быстренько подсчитала в уме, даже если с каждой он поговорит десять минут, то на тридцать девушек, а приблизительно столько и оставалось, ему потребуется около пяти часов. А если по полчаса, то потратит весь день и вечер. Для занятого человека слишком долго. Мне даже стало по человечески жаль императора. Нелегкое это дело — выбирать себе жену. И так десять раз за десять лет. Ты пойдешь на прогулку? Поинтересовалась я у Марианы. Конечно, поддержала она меня. Ни разу не была в столице, живу далеко. Всегда мечтала посетить Олимпию. Как и я. Настроение чуть повысилось. Мне задержка только на руку. Очень хотелось посмотреть город. А отбор? Рядом со мной такие красавицы. Вот взять хоть Мэрианну. Юная, белокурая семнадцатилетняя девушка с снежной кожей, голубыми глазами, ямочками на щеках. Восторженная и мила. Чем не императрица. Весело переговариваясь, мы направились в свои покои. Встретиться договорились сразу же после обеда, за одной и разпросим маршрут. Камеристка заявила, что в столице абсолютно безопасно. У них придерживаются свободных нравов, одиноким девушкам позволено ходить где угодно без сопровождения. Главное не выходить за второй круг, произнесла странную фразу. И ничего с вами не случится. Немного подумала и добавила. Да и в третьем, думаю, тоже. Марианна оказалась более знающей, чем я. Мне родители почти ничего не рассказывали о столице, словно она была зачумлённой. А вот мама Марианны не была столь скрытной. Оказывается, город поделён на кольца, точнее, на полукольца, основы которых идёт от императорского дворца В первом полукольце дворцовые парки, административные постройки, конюшни. Во втором самые дорогие магазины, рестораны, музеи. В третьем живут богатейшие аристократы и приближённые императорской семьи. Там же расположены лицеи, университеты, гарнизоны гвардейцев и прочее и так далее. Последний круг самая окраина. Беднота, порт, чёрные рынки. Он где-то десятый. Туда мы точно не сонимся. Районы были отделены друг от друга неприступными заборами. Ворота охраняли стражники. По словам Марианны, в первом и во втором круге никогда не бывает никаких происшествий. Здесь так же безопасно, как во дворце. Даже сам император частенько гуляет здесь без охраны. Неужели не боится? Наверное, многие хотят от него избавиться. произнесла я, не подумав. Марианна пораженно кашлянула и схватила меня за руку. Ты с ума сошла? – прошепела она, глядывая с по сторонам. Как можно говорить такое? Никто не посмеет навредить Владыке, он единственный. Ну, конечно, скривилась иронично я. Незаменимый, бесценный, уникальный. Бред все это. Незаменимых людей нет. В нашей семье привыкли разговаривать об императорской семье без лишнего пиетита, так сказать. Мы говорим, что думаем и об их тирании, безграничной власти, и ещё о многом, таком, о чём нельзя упоминать вслух. Слишком часто приходилось испытывать последствия императорской диктатуры на своей шкуре. Но лишь посмотрев в глаза Марианне, я вспомнила, что не дома. Здесь царят другие порядки, и нужно держать рот на замке. Прости, забылась, буркнула тихо. Давай сегодня не будем обсуждать правителя, ещё наговоримся о нём. Мы продолжили неторопливый путь и вскоре опять принялись непринуждённо болтать, обсуждая увиденные красоты. Полчаса нам потребовалось, чтобы выйти за пределы построек дворца, и ещё полчаса, чтобы добраться до главной обзорной площадки. Потом мы синхронно ахнули и замерли в восхищении. Отсюда открывался ошеломительный вид. Дворец действительно парил в небе. Вплотную к нему примыкали неприступные испалинские скалы. Казалось, он вырастает из них, является их продолжением. Гранитные глыбы нависли над самой крышей, обнимая стены гигантскими руками. Вокруг скал и над кровлей пенились белоснежные облака. Они и окутывали шпили, купола, создавая самый невероятный вид на свете. Да и сам дворец производил сногсшибательное впечатление. Он сливался с горной грядой, причудливо образуя единое целое. Массивные сводчатые колонны веером соединяли дворец с горными утёсами. В самом дворце скульптуры невозможно было охватить взглядом, но сейчас, отойдя от него на приличное расстояние, они предстали перед нами во всей красе. Я была потрясена и очарована. Уже из-за одного этого вида можно было приехать в столицу. Выматывающее путешествие полностью себя оправдало. Пойдём дальше. Марианна потянула за руку Я ещё хочу посмотреть на знаменитый фонтан 20 королевств. Он должен быть недалеко. На самом деле, в составе империи было 19 королевств, но для гармоничного звучания выбрали целое число. Я починилась, но некоторое время шла спиной вперёд, не желая расставаться с дивной, лишающей самообладание картиной. Я никогда не видела гор. У нас на юге природа пустынна. Степи и редкие низенькие лесочки вот и весь пейзаж. На всё наше королевство была одна единственная не слишком полноводная река, которая добегала до моря тонким ручейком, так как многочисленные каналы забирали всю воду для полей. В городках и посёлках жители пользовались водой из колодцев. В нашем поместье колодцев было 5, но всё равно воды катастрофически не хватало. Берегли каждую каплю. Мы даже мылись и стирали одежду в одном из оросительных каналов. Вода из колодцев использовалась только для питья и готовки. Здесь, на севере, воду не экономили. Я с восхищением и потрясением рассматривала фонтаны, искусственные водопады, небольшие декоративные пруды, которые нам встречались на каждом шагу. За пару часов мы сделали обзорную экскурсию по первому и второму полукругу, не задерживаясь более нигде. Решили, что ещё успеем заглянуть в архитектурный и музей исторического наследия. Хотя Марианне музеи были не слишком интересны, гораздо более её привлекали шикарные наряды, выставленные в витринах магазинов. Даже не верится. Завтра мы увидим самого императора Воскликнула девушка раз в сотый, наверное, за последний час. Я только устало вздохнула. Ее наивные представления о прекрасном и великодушном императоре раздражали. Для меня он был что-то вроде солнца — высоко, недостижимо, непонятно и очень опасно. Могущественный последний отпор из великого рода был, исходя из статей в газетах, красив, умен, щедр и благороден. кладясь всевозможных достоинств и идеальных качеств он держал в своём-то молодом возрасте всю империю в кулаке правил мудро и справедливо 19 королевств империи уважали считай боялись его власть он трудился на благо народа 20 часов в сутки забывая про сон и еду наверное именно поэтому ему и невесту некогда выбрать подумала я скептически. Не то чтобы я не верила журналистам. В своей жизни я не видела ни одного человека, в ком собрались бы вместе все выше перечисленные достоинства. Но ведь и императоров мне не доводилось видеть. Напрягали лишь несколько моментов: монополия на огнестрельное оружие, огромное количество имперских стражников, даже в нашем захолустье, а в столице они его все были на каждом шагу. Цензура. непомерные налоги и много чего другого. Да, насчёт несколько это я погречилась. Например, мой отец владел обширными пахотными землями, соляными шахтами и мраморными рудниками. Со стороны должно казаться, что моя семья чрезмерно богата. А нет. Львиная доля прибыли уплывала нашему королю, а от него шла в императорскую столицу. И так же обстояли дела у всех. Будь ты дворянином, купцом или мелким лавочником, 2/3 золота мы отдаём. Куда девается столько добра? И почему все провинции исправно платят, не возмущаясь? Эти вопросы я стала задавать отцу лишь только немного выросла и осознала действительность. Папа сказал, что император защищает нас от катастрофы. Отношение монстров, которые опустошили наш мир несколько сотен лет назад во время кровопролитной войны. Оказывается, вся империя от северных гор до южного океана боится каких-то страшных существ, которые живут на другой стороне континента. 3 сотни лет назад эти монстры нашли проход в наш мир и развязали кровопролитную войну. Они были злыми, очень жестокими и неуязвимыми. На картинках в исторических книгах завоеватели выглядели подобно паукам, громадные, с горбленые, передвигающиеся на четвереньках, одетые в странные доспехи. Жуткое зрелище. Когда я впервые увидела их в учебнике, пару ночей подряд не могла уснуть. Так вот, первый Амидал каким-то невероятным способом победил монстров, загнал их на другую сторону континента и запечатал проход. Во время битв он был простым генералом, но благодарный народ, объединившийся после разрушительной войны, избрал его своим первым императором. Это та история, которую мы все учили в детстве, которую воспевают в песнях и рассказывают в балладах, которую передают из уст в уста из поколения в поколение. Но и это не всё. только потомок Амедала сможет содержать новое нашествие орды. Лишь он, единственный из всех живущих людей, обладает какими-то необычными свойствами. В книжках я так и не нашла, какими именно, которых боятся монстры. Поэтому все входящие в империю королевства безропотно позволяют править этой семейке, отдают в столице большую часть доходов и даже не помышляют о революциях. И так сотни лет подряд. Хорошо устроились, а медали? Он совсем молодой, всего тридцать, и такой красавец! Опять воскликнула Марианна. Я очнулась от раздумий. Знаю, произнесла, улыбнувшись. И наугурация, состоявшаяся десять лет назад, прошла с большим размахом. Волны докатились даже до нашего захолустья. Портреты новоявленного императора украшали каждый столб на площади, каждую стену магазинов или административных зданий. Газеты расхваливали его императорское величество на все лады. Адриан четырнадцатый, император. Далее шли перечисления стран и народов, почти на пол страницы общая территория занимала весь обитаемый континент. Единственный сын и наследник, наша надежда и опора. Я знала, что предыдущий император скончался 15 лет назад. До совершеннолетия Адриана империей правила его мать, которая после инаугурации удалилась в дальнее имение. А ты действительно хочешь стать императрицей? поинтересовалась я у Марианны. Конечно! с абсолютной уверенностью заявила та. Только представь, стать самой влиятельной и богатой женщиной империи, жить в этом прекрасном дворце с императором. Ты разве не хочешь? Не особо, пожала плечами. Вынужденная поездка в столицу была для меня скорее бесплатной экскурсией, чем надеждой на брак. Во мне не было ничего интересного, смогла, темноволосая, с карими глазами и узким подбородком, Я была типичной представительницей женщин южных провинций. Ну, может быть, могла похвастаться здоровым мышлением, холоднокровием и хорошей памятью. Мой род не слишком знатен и не слишком богат. Да, образования у меня было неплохое, и то только потому, что я увлекалась историей и много читала с детства. В азартные игры, которые иногда мы устраивали с сестрами, мне катастрофически не везло. Боюсь и сейчас не повезет. До нас было множество отборов, и если император не нашел невесту среди первых красавиц империи, то вероятность найти среди нас стремится к нулю. Я не стала делиться своими подозрениями с Марианной и еще расстроится. Ну и зря! Я крупно поссорилась со старшей сестрой, которая тоже хотела поехать. Продолжила разговор девушка. Вот она удивится, когда я выиграю конкурс. Да ты оптимистка, улыбнулась я. А сколько у тебя сестер? Одна, ответила Марианна. И два брата. Повезло, вздохнула я. Мне очень хотелось иметь брата. Сестры не разделяли моё увлечение археологией, а с братом мы бы ходили вместе в мраморный карьер на раскопки, как с... Нет, не хочу вспоминать. Уставшие, мы вбежали за ворота первого круга, когда солнце почти село. На севере темнело рано, мы спешили как могли. Да и замерзли прилично, хоть сейчас и лето в столице у самых гор температура даже днем редко поднималась выше восемнадцати градусов. До завтра. Мариана махнула мне рукой и побежала на третий этаж. Я жила на втором в апартаментах номер одиннадцать. Камеристка утром поведала, что номера к дверям приколотили специально для невест. В остальное время комнаты пронумерованы не были. В спальне на столике стоял не слишком аппетитный остывший ужин. Горничной не наблюдалось. Да я и не надеялась, что она меня дождётся. Сама с ним у платье и расплето волосы. Руки не отвалится. К невестам здесь относились как к неизбежному узлу. Минимум уважения и обслуживания. За десять лет, по закону императору следовало жениться сразу после инаугурации, значит, он начал искать невесту давно. Наверное, мы надоели слугам до чертиков. Но мне это только на руку. Не люблю слишком назойливого внимания и суи ты.